Однако переговариваться между собой оказалось вовсе безнадежным занятием. Эксперименты с гадовыми смесями для дыхания вообще очень занимали Линка. Изобретатель, в это время Эдвину Линку уже исполнилось 58 лет, сам испробовал на себе одну из новых смесей. Береговые испытания со Стенюей и Линдбергом прошли без происшествий. Теоретические расчеты, а также опыты с животными подтвердили, человек может существовать и на больших глубинах. Новая подводная квартира менее всего похожа на диагент, морскую звезду или ракету капитана Кусто. Пожалуй, более всего по своей конструкции напоминала она подводный домик искусного паука Серебрянки. Она была сделана из пленки, тонкого прорезиненного нейлона. В таком пневматическом шатре с эластичными стенками, опущенном на глубину 132 метров, в пять раз ниже ракеты и предстояло жить океанавтам. К этому времени в распоряжении Линка появился корабль, более подходящий для солидных исследований в океане, чем белая цапля. Он строился по личному заказу Линка и обошелся ему в полмиллиона долларов. Sea Diver, морской ныряльщик, так называлось океанографическое судно, которое спешило сейчас к островку Берри из зажерелье Багамских островов в нескольких десятках миль к юго-востоку от побережья Флориды. В конце июня, находясь на борту корабля, Линк отдает команду провести генеральную репетицию. Подводный дом опускают на глубину 21 метра. Вслед за тем по трапу спускаются Роберт Стенеи и Джон Линдберг. Они входят в нейлоновый шатер и проводят в ним около часа. Оборудование и аппаратура действовали безукоризненно. В отличном настроении были сами океанавты. «Можно идти дальше». Тревожный первый день. 30 июня в 9 часов 30 минут утра океанавты занимают места в лифте. Проходит еще четверть часа. Пора начинать. Медленно-медленно раскручивается барабан лебедки. Лифт касается воды и уходит на глубину. На поверхности моря остаются лишь пузырьки воздуха, да тонкие скользящие к низу змейки электрокабели, воздушных шлангов и тросов. Глубоководный лифт, в котором отправились океанавты, тот самый гидростат, в котором жил в Сени во время Средиземно-морской экспедиции. 3 часа 15 минут продолжался спуск в океан. Наконец, ровно в 13 часов океанавты достигают дна. Глубина 132 метра. Давление в лифте поднимается до 14 атмосфер, в 14 раз больше, чем на поверхности моря. Коктейль 96,2% гелия и только 3,8% кислорода. Роберт Стенни и Джон Линдберг открывают нижний люк, покидают лифт и плывут по направлению к подводному шатру. Наверху палило жгучее тропическое солнце, от ярких бликов на воде слепило глаза, но здесь, в глубинах, царила ночь. Все же сквозь толщу воды пробивалось немного света. Океанавты различали свой дом, даже не включив фонарей. Джон и Роберт входят в свою новую квартиру. Тесновато, всего два метра в длину, примерно столько же в высоту и в ширину. Небогатые внутренние убранство шатра – Общая кровать для отдыха, крошечный столик, безопасный электроколорифер, электрический светильник – вот почти и все удобства. Зато много различных приборов – регенератор для очистки воздуха, датчики углекислого газа, температуры, влажности, телефон, телевизионный монитор и прочее столь же необходимое оборудование. В холодильнике небольшой запас продуктов питания и пресной воды. Вскоре океанавтам пришлось пережить немало тревожных и неприятных минут. Неожиданно оба ощутили резкое давление на уши, как при выстреле из тяжелого орудия. В 14 часов 10 минут случилась новая беда. Выходит из строя регенератор. Воздух заполняется углекислым газом. Концентрация его достигает почти 3%. Океанавты чувствуют сильное головокружение. Дышать становится все труднее. Оба начинают слабеть. Тиньи уже подумывает, не прекратить ли эксперименты подняться, пока не поздно наверх. Океанавты сообщают о случившемся Эдвину Линку. «Потерпите», — просит Линк, «мы пришлем вам новый регенератор». Спустя 4 часа после аварии, в 18 часов 25 минут, на тросе спускается новый аппарат для очистки воздуха. Он ложится прямо на крышу лифта.